Перестановки я задумал во властных структурах, мил человек. Дан здоровичка. Двигатель внутреннего сгорания мы тут с Петровичем задумались проводить. Бензин есть, искру я глазами буду. Остальное в рабочем порядке. Бог в помощь. А я тут причем? Консолидация нужна небольшая, взвинтился Петрович сам. У меня нету. Эть, подмога, подмога нужна. Главного истопняка извести желаю, — сказал тесть. Бенедикт подумал, что ослышался, заложил книгу пальцем, вытянул шею. — Куда извести? Куда -куда? — Куда-куда? — Казнить. — протри, — вспылил тесть. — Совсем зачитался? В бумажках зарылся, государство забросил, а еще зам. Казнить его желаю, как вредный, пожароопасный элемент. В согласии с государственным указом, вступившим в силу еще Эван Когда. И экономике от него урон. Народ распустился, печи даром зажигают, никто огневой налог не платит. Нам теперь с бензином открытого огня держать никак нельзя, подтвердил тетеря. Это я, как министр нефтедобывающий и нефтеперерабатывающий, заявляю. Мы ж теперь страна опек. Нам про экспорт думать надо, а не хухры-мухры. Да еще он раскопки вредные делает. Под государство подкапывается. Утром встанем, а страна и. «Провалимши?» «И столбы ставит, мешая свободному проезду. Это уж я как министр транспорта». «Революция продолжается, тут и рассуждать нечего», — сердито сказал тесть. «За чистоту рядов надо постоять? Надо». «Я ж медицинский работник, не забывай. Мы, медицинские работники, знаешь, какую клятву даем? Не вреди!» а он вредит. Ну, так что давай по-быстрому съезди, свяжи его веревкой, к столбу там или куда примотай, только покрепше. Я бы людей послал, да он же хыхнет и отобьется, а на тебя не хыхнет. — Не позволю казнить Никиту Ивановича. — Что такое? — закричал Бенедикт. Старый друг ватрушки пек. Пушкина вместе долбили, и это вообще...» Прохвост афишировать не стал. «Позволю, не позволю. Твого разрешения никто не спрашивает», — закричала тесть. «Ты зам по морской и океанской обороне, а эти дела сухопутные. Двигатель построим, по дорогам ездить будем. Твое дело его доставить, чтоб не убежал?» А хрен вам в жопу за место укропу! — Ах так, космополит! — крикнул тетеря, толкая стол. — От косматого слышу, чучело, четвероногая. — Ты как с министром разговариваешь? Тесть перегнулся и вырвал из Бенедиктовых рук книгу, шваркнул опол, листы рассыпались. — Блин! А вы, папа, вообще вонючка! — Ах «Так, а ну!» — тесть рывком бросился через стол, роняя посуду, хватая Бенедикта цепкими х... холодными руками за горло. «А ну, повтори! Повтори, — говорю! Сейчас я тебя огнем-то!» И, натужив глаза, начал жечь Бенедикта желтым, холодноватым, царапающим пламенем. «Кончайте безобразие при детях!» — прикрикнул теща. «Контролируйте себя, папенька!» Чего вы вообще? Вы вообще! Вы вы! Вы, кысь! Вот вы кто! крикнул Бенедикт, сам пугаясь. Вылетит слово, не поймаешь? Испугался, но крикнул Кысь! Кысь! Я-то! Я! Я...» засмеялся тесть и вдруг разжал пальцы и отступил. Обозначка вышла. Кысь-то, ты и. Я? А кто же? Пушкин, что ли? Ты! Ты есть!